Страница 834, письмо 336 Владимиру Васильевичу Стасову. 1878 год, апреля 6, Ясная Поляна. Очень вам благодарен, Владимир Васильевич, и за письмо Фоти и за филлитон и за ваше письмо. Примечание первое и второе. Фильетон ваш хоть немного поправил то дело, что я не успел быть на выставке, дал мне понятие о ней, но тем более жалко, что он не видал картин Мисоедова и Савицкого. Примечание третье. Содержание этих картин для меня интересно, но обоих художников этих я помню по их произведениям, и у обоих, мне кажется, один недостаток холодности, ничего им особенно не хочется сказать. Ваше суждение о Репине я вполне разделяю, но он, кажется, не выбрался еще на дорогу, а жару в нем больше всех, примечание четвертое. Обо мне, что вы пишете по правде сказать, мне было неприятно». Оставьте меня в покое. Примечание пятое. Я не люблю, когда говорят обо мне не потому, что я не тщеславен, а потому, что я знаю за собой эту слабость и стараюсь от нее исправиться. Копия записки Николая, которую вы пишете, была бы для меня драгоценностью, и я не могу вам выразить мою благодарность за это. Примечание шестое. Моя поездка в Петербург оставила мне больше сожалений, чем хороших впечатлений. И то, что я не видал Крамского, Григоровича, и то, что с вами не успел поговорить о многих и многих вещах, между прочим, о музыке, о которой я уже давно мечтаю расспросить именно вас. Еще просьба к вам. Как адрес Тургенева? Пожалуйста, напишите мне. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо Стасова, 31 марта, в котором он писал... Посылаю вам копию с письма Фоти, оно авось принесет вам несколько золотников той атмосферы, которая носилась около этого русского изувера. Письмо это примечательно тем, как вы, конечно, и сами увидите, что этот дряной попишка обдувает своих доверчивых корреспондентов и наивных поклонников. Переписка со Стасовым, страница 27. Второе. Статья «Передвижная выставка» 1878 года. «Новое время», номер 748 и 749-й. А 29 и 30 марта за 1878 год. Третье примечание. Стасов особенно высоко оценил картину советского встречи иконы» как одно из самых значительных и важных созданий новой русской школы и картину Мисоедова молебствие во время засухи», которая один стон и вопль на болевшей душе. Смотри, Стасов, избранное сочинение том 1, Москва, 1952 год, страницы 297 и 300. Четвертое примечание. А выставленный на шестой передвижной выставке картине Репина, протодиакон Стасов писал: Что за огонь горел должно быть в душе у того художника, который писал этого страшного, этого грозного Варлаама? Смотри, там же страница 304. Примечание пятое. Стасов, высказывая сожаление, что портрет Толстого, написанный Крамским, не попал на выставку, а отправлен за границей, писал в своей статье. Кто будет там, как мы, всматриваться на портрете в эти мужественные, хотя и малокрасивые, даже на первый взгляд ординарные черты лица? Кто будет, как мы, отыскивать ум и талантливость в глазах у такого человека? Кто рассеянно и безучастно взглянет на эту картину, подумает... Это какой-то слесарь, мастеровой в блузе, с мозолистыми руками. Вот и все. Но посмотрите пристальнее, и перед вами откроется глубокая, сложная, талантливая, полная энергии и сил натура. Смотри, там же страница 307. И примечание шестое, последнее. Стасов обещал Толстому достать копию записки Николая Первого, о порядке казни декабристов. Смотри письмо 345-е и примечание первое к нему. Конец примечаний.